Глава 26. Я не слышу их переговоры. Мужчины уходят в сторону, а я сижу и смотрю вскользь на двух охранников, которые остались в комнате. В голове бьётся одна единственная мысль. Это то, чего старался не допустить Олег. Этого он боялся и поэтому уехал 2 года назад, не предупредив меня. Именно муж возвращается ко мне первым. Он грубо оттесняет высокого парня, который стоит надо мной, и опускается рядом на одно колено. заглядывает в лицо и обхватывает мои ладони, которые я захлопнула в жёсткий замок. Да такой жёсткий, что мне самой больно от напряжения, но остановиться не могу. "Лесь, маленькая", зовёт он мягким голосом. "Всё будет хорошо, не бойся". Он осторожно разжимает мои пальцы и проводит по ним тёплым, согревающим касанием. Он массирует мои руки и смотрит с живым беспокойством. Я и сама чувствую, что бледное, как полотно, и не в состоянии рожать губы, чтобы произнести хоть слово. «Они скоро уедут», — добавляет Олег и поднимает правую ладонь выше, сжимая мое плечо. «Потерпи еще чуть-чуть». Его сильные пальцы ходят по моему телу и как будто ищут точку жизни. Он пытается разбудить меня или хотя бы увидеть признаки сознания, так что я киваю ему. Я смотрю в глаза ей, обещая продержаться одним взглядом. Муж понимает меня без слов и приподнимается, целуя меня в лоб, после чего остаётся стоять рядом, как сторожевой пёс. Он закрывает меня массивным силуэтом от остальных мужчин, и мне тут же становится спокойнее. Я лишь коротко оглядываюсь в сторону кухни и проверяю, как там Рома. Он стоит рядом с баритоном и ещё двумя мужчинами, и, видимо, утрясает последние моменты. Ром хмурится и выглядит недовольным, словно уговора не получается. Господи, а если он, а если он правда не договорится? Или это обычная паника? Чёрт, я такая слабая. Накручиваю себя и боюсь даже шелохнуться. Появление незнакомых мужчин в доме выбило меня из равновесия. А этих грязных намёков всю холодеет внутри. До десятого. Скорее произносит баритон в сторону моего мужа и машет своим охранникам. Ты понял? Понял, отзывается Олег. Иначе продолжим там, где закончили. Баритон бросает последнюю угрозу и уходит из дома вместе со свитой. Мы в нофе остаёмся в доме втроём, только теперь здесь ещё теснее от воспоминаний и ожиданий. Мы можем уехать в другое место. Я подаю голос первый. Или вернуться домой? Прятаться всё равно нет смысла. Нет, я пообещал, что мы останемся здесь, отвечает Олег, что нас не придётся искать вновь. Простились. У меня не было выбора. Я сойду с ума здесь. Я прячу лицо в ладони и растираю переносицу, чтобы отвлечься. Отнеси её в спальню, произносит Рома тихо. Эй, нужно отдохнуть. А я пойду своих обзвоню. Посмотрим, сколько бабла я смогу собрать. Рома достаёт телефон и направляется на выход. Я слышу его размеренные шаги, а потом хлопок двери, а ещё через секунду тяжёлый выдох Олега. Он вновь поворачивается ко мне и касается до плеча. Я отнесу тебя наверх, хорошо. Мы же можем продать квартиру или просто отдать им Я поднимаю на него глаза, полные надежды, когда мне на ум вдруг приходит простое решение. Этого должно хватить, она в центре и очень дорогая. Мы потом всё посчитаем. Олег кивает, но по его мёртвой интонации становится ясно, что нашей квартиры стоит недостаточно. Сейчас отдых. Он приобнимает меня за плечи, а второй ладонь просовывает под коленки. Поднимает, как пёшынку, и прижимает к своей горячей груди. Я теряясь от старых ощущений, которые вдруг восстают из памяти и рисуют десяток картинок сразу. Олег часто носил меня на руках, дурачился и кружил по комнате или нёс к кровати, зацеловывая по пути. Я всегда знала, что мне достался сильный и страстный мужчина. Он любил показывать эти стороны день за днём. Но он не распускает руки сейчас. Честно, понимая, ты только вносишь в спальню, которую я выбрала, и опускает на большую двуспальную кровать. Я совсем расклеилась, сама не знаю. Олег разгибается, отпуская меня и смотрит на меня сверху вниз. А я вдруг понимаю, что он сейчас уйдёт, и я останусь в комнате одна. Твою мать, лезь. Ты чего? Тебя никто не тронет. Урод для меня всё это говорил, куражился просто. Он надо мной издевался специально. Ты подумала, что... Чёрт! Их было так много. Я знаю, маленькая, знаю. Олег наклоняется и кладёт широкую ладонь на мою макушку. Я же обхватываю его кисть и тяну на себя. «Не уходи», — шепчу, утыкаясь лбом в подушку. «Я не хочу оставаться одна».